Поздний вечер, тьма, лютый январский мороз, рельсы пути, двое конвоиров с автоматами, звезды в вышине. Если и было тогда что-то живым, то н е я и н е он. Приговоры с различием сроков раздирали нашу с ним жизнь на части. — Хватит, пошли! — п р и с е к прощание один из вохровцев.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 Едва я вслед за охранниками дошла до поворота дороги, как никогда не срывавшийся с держанной к о л я н е человеческим голосом закричал л т о м и Крик тот не только повис, но и пророс через лед и землю коми. Услышав его, конвоиры смолкли, не посмели одернуть. Не помня себя, мы с Колюшкой рванулись обратно друг к другу. д е в дней до освобождения я прожила на сельхозколонне вслепую в надсадной тоске по Коле и диком страхе перед будущим. Вдруг до сознания дошла реальность. Ведь я освобождаюсь. Ни при каких обстоятельствах меня уже в зону потом не пропустят. Это значит, что я никогда больше не увижу Александра Осиповича». Я отправилась к начальнику КВО просить разрешения съездить на р а к п а с Отказали. Я просила опять и еще, в конце концов, измыслили командировку с проверкой красного уголка. Сквозь сильный снежный буран на Рокпас с трудом пробивалась не только я, но и буксующие грузовики. Я сошла на обочину, подняла руку. «Возьмите!» — кто-то сжалился. В Рокпасе долго не пускали в зону. «Непонятно, что за проверка. Непонятно, кто прислал. Что за командировка?» Попросила сообщить в зону Борису. «Приехала, и пускают». Борис побежал к командиру, убедил, впустили. Александр Осипович лежал в лазарете с пневмонией. Я села возле него в мрачной холодной палате. Тамарочка приехала. «Ах ты, моя Тамарочка, сумел таки приехать!» Тихим и слабым голосом восклицал он. «Приехала, чтобы попрощаться. Все-таки приехала. Да-да, попрощаться. Не жалуясь ни на здоровье, ни на одиночество, он держал меня за руку и повторял. «Ко мне приехала Тамарочка, приехала ко мне!» «Спасибо». Подошел доктор Владос Шимкунас. «Напомнить, обещали долго не сидеть, а сказать надо было много. О том, как он дорог, как нужен мне, что я уцелела благодаря ему».